Вторая ночь Караваля Глава восемнадцатая Алое созвездие сверкало и переливалось над районом храмов. Пока Телла летела в карете, оно представлялось ей волшебным букетом роз с пышными бутонами. Теперь же, оказавшись на земле и стоя под звездным небом, она с трудом воспринимала этот образ. Рубиновые огни больше не походили на цветы, но выглядели как капли звездной крови, льющие свой неестественный свет на лежащий внизу мир. Но даже без резкой розовато-золотой иллюминации район храмов казался жутковатым местом. Завывающие верующие, шепчущие молитвы грешники, древнее песнопение и множество странно одетых людей окружали Теллу со всех сторон, пока она шла по лабиринту разрушающихся от времени улиц, освещенных факелами высотой с человека. Телла не знала, была ли эта часть города всегда такой популярной, или люди наводнили ее только сегодня, потому что участвовали в каравале и искали вторую подсказку — Она сунула руку в карман своего бархатного платья и, вынув первую подсказку, перечитала ее в красном свете горящего факела. «Другие подсказки, которые вам потребуются, спрятаны по всему городу. Чтобы отыскать вторую, отправляйтесь на поиски красоты. Некогда эта часть Валенда была юдолью скорби, а теперь исполнена верой в волшебство». Хотя это описание отлично соответствовало району храмов, где исповедовались всевозможные удивительные религии и верования, оно могло относиться практически к любому из молитвенных домов. Телла миновала уходящие в небеса скинии, старинные миссии недавно выстроенные купели, где верующие совершали омовение в присутствии Святого Духа, по крайней мере, так утверждали. На Тризде религия была простой и без украшательств. Люди поверяли святым свои просьбы, а в грехах каялись, записывая их на листках бумаги, которые впоследствии сжигались священнослужителями. Телла слышала, что в Валенде допускается исповедовать любую веру, но только оставаясь в пределах границ района храмов. Однако лишь немногие религии походили на истинную веру в высшие силы. Большинство духовных практик, которые ей довелось наблюдать, напоминали скорее представления, предназначенные для того, чтобы заманивать и соблазнять туристов, заставляя их добровольно опустошать карманы. Как говорили, в Валенде имеется даже церковь-легенда, которая оказалась самым очевидным местом для поиска следующей подсказки. К сожалению, здание ее было скрыто от посторонних глаз, а поиск напоминал некую игру. Телла, возможно, не возражала бы, если бы не испытывала недомогания. Ноги дрожали куда сильнее, чем следовало. Дыхание было поверхностным. Обыскивая улицу за улицей, она видела церкви, посвященные каждой из природных стихий. Больше всех ей понравились огнепоклонники. Они танцевали перед своим храмом с зажженными факелами. По соседству находилась базилика, образованная водопадами, которые извергали струящиеся потоки над статуями русалок женского и мужского пола. В качестве подношений люди бросали им ракушки, затем Телла миновала ряд скиней, посвященных различным Мойрам. Эти разрушающиеся сооружения выглядели много старше прочих построек. Некоторые и вовсе лежали в руинах, как напоминание о давних днях правления Мойр. В настоящее время богам и богиням судьбы мало кто поклонялся. хотя перед святилищем госпожи Удачи собралась большая группа, одетая в замысловатые шапочки с зелеными перьями и объемные накидки. Как бы Телла ни старалась, нигде не могла обнаружить символов каравали. Никаких роз, кроме тех, что в небе, никаких черных сердец, никаких цилиндров, хотя встречались люди в костюмах или, как их еще называли, религиозных одеяниях. Принуждая свои уставшие ноги двигаться дальше, Телла замечала то увенчанные рогами шлемы тех, кто почитал древних богов-воинов, то ожерелье из костей тех, кто поклонялся смерти. Она не знала, понадобится ли ей специальная одежда, когда доберется до места назначения. Но, похоже, все необходимое можно купить с одной из многочисленных уличных тележек. «Не желаете ли плащ призрака?» — предложил один торговец. Он служит защитой от демонов. Отдам всего за три медика. «А если вдруг захотите встретиться с демонами, у нас есть бусы разврата!» — крикливо подхватил второй. «За один медяк!» «Что заставляет вас думать, будто я интересуюсь демонами?» — поддразнила Телла. Торговец широко улыбнулся, не стесняясь нескольких отсутствующих зубов. «Пришли же вы сюда!» Люди обычно утверждают, что ищут на этих улицах спасителя, но находят, как правило, кое-что иное. В таком случае хорошо, что человек, которого я ищу, никогда не приписывал себе роль спасителя. Телла послала продавцу воздушный поцелуй и затерялась в толпе энергичных туристов, жадных торговцев и восторженных жителей Валенды, участвующих в каравале. Людей на улицах было больше, чем личинок на преданном земле теле усопшего, за исключением вымощенного слоновой костью участка дороги перед храмом звезд. Телла несколько замедлилась. Она понимала, что не должна здесь задерживаться, хотя идея и представлялась невероятно соблазнительной. Это был, безусловно, самый красивый храм. Базилика, сложенная из камней, белых, как одеяние богини или бескорыстные жертвы, Но Телла знала, что внутри храм далек от чистоты и святости. Предположительно, звезды жили на земле задолго до Мойр, так давно, что о них было сложено куда больше легенд, чем о чем-либо другом. Но как бы истово люди им не поклонялись, как бы пристально не всматривались в небо, не находили в них ангельских созданий, сотканных из света и небесной пыли, Некоторые утверждали, что именно звезды создали Мойр как доказательство того, что являются самыми порочными существами на свете. Тем не менее, имелись и те, кто охотно исповедовал веру в них, считая, что однажды звезды вернутся на Землю и щедро вознаградят своих последователей. Телла слышала, что богатые люди готовы были отказаться от собственной свободной воли, красоты или даже первенца, чтобы получить шанс присоединиться к этой церкви. «Если хотите войти, вам понадобится подходящая одежда», — крикнул ей кто-то с противоположной стороны улицы. «Мы продаем рясы послушников всего за пять медиков». «Не ведитесь на это предложение, ведь я могу предложить кое-что получше и по более низкой цене», — воскликнул другой торговец. Его голос был Телле знаком. Она обернулась и тут же пожалела об этом. Хулиан, облаченный в зеленоватую одежду торговцев, стоял, широко раскинув руки, привлекая внимание ошеломленной Теллы к ряду алтарей с привязанными к ним людьми. На их бледных, как лик луны, губах играли холодные улыбки, а глаза были устремлены в рубиновое небо. Казалось, они рады добровольно принести себя в жертву. — Хулиан, что... что ты здесь делаешь? — запнувшись, промямлила Телла. «Мои извинения, прекрасная сударыня, разве мы с вами знакомы?» Он посмотрел на нее так, словно никогда раньше не видел. Телла знала, что он играет роль, предписанную ему нынешним каравалем. Тем не менее, ей было тревожно наблюдать, как его взгляд становится жадным, как будто она была агнцем, которого он хотел направить по ложному пути. «Я вас не знаю», — промурлыкал он. Но вы такая хорошенькая, что я готов заключить с вами сделку. Всего за четыре медика вы можете испытать тот же экстаз, что и эти связанные друзья. А я предлагаю вам бесплатно искупить свои грехи». Женщина в ослепительно белом капюшоне отвлекла внимание Теллы от пугающей версии Хулиана и обратила ее взор на другое, не менее жуткое место. Ряд клеток и колодок, пропавших потом, сожалением и немытыми телами, Судя по виду заключенных в них людей, они находились здесь не по своей воле. В отличие от поклоняющихся небу жертв Хулиана. Да и Телла не искала искупления или прощения. Она всего лишь хотела найти легенду. Не советовал бы тебе пялиться так открыто, иначе это будет воспринято как согласие, и тогда тебя тоже засунут в одну из этих тюрем. Обернувшись, Телла увидела Данте, стоящего напротив фонтана с кровоточащим троном, Одетый в сюртук, он опирался локтем о потускневшую серебряную дверь, навивающую мысли о разбитых мечтах и неверных решениях. Возможно, он и сам был плохим решением. В колодах судьбы упавших звезд всегда представляли в образе обманчивых богов или богинь в мерцающих золотых накидках и тонких белых туниках. Но теперь, глядя на Данте, облаченного в чернильно-черные, сливающиеся с ночной темнотой одежды, Телла решила, что изображения на картах не верны. Золото будет переливаться при любых обстоятельствах, но мало кто мог заставить тьму сверкать так, как это делал Данте. «Перестань уже меня преследовать!» — воскликнула она. «А может, я тебе помогаю?» Он поправил повязанный вокруг шеи новый платок и указал взглядом на дверь позади себя. На ее выпуклой латунной ручке был выгравирован символ караваля. Так вот же он, вход в церковь Легенда. Я бы и сама справилась, фыркнула Телла. Ну, разумеется. Данта продолжал загораживать собой дверь, ухмыляясь шире, чем следовало. Телла подошла ближе. Разве не ты заявлял, что для тебя девушки, что для меня вечернее платье годятся лишь для однократного выхода? Ясно же, что тебя я рассматриваю в несколько ином качестве. Данте потянулся к ее непослушному локону и принялся наматывать его на свой татуированный палец. Черная роза на тыльной стороне его ладони завращалась, пока не сделалась красной в рубиновом свете звезд. С каждым новым витком он притягивал Теллу все ближе, заставляя ее позабыть о своих больных ногах и умирающем сердце. Этим символическим жестом Данте как будто показывал, что охотно обведет вокруг пальца и ее саму тоже. Вот только она не позволит ему это сделать. Какой же он высокомерный, чрезмерно самоуверенный, тщеславный, просто невозможный. Она ненавидела его за отказ оставить ее в покое, за то, что ее оскорбления он воспринимал как комплименты, и за то, что его интерес к ней был всего лишь предписан нынешней ролью. Тем не менее, она никогда не находила в себе сил оттолкнуть его. «Если ты явилась сюда, чтобы узнать о легенде, сказал Данте, — Я могу рассказать тебе куда больше, чем кто-либо из находящихся сейчас внутри. В таком случае раскрой мне его истинное лицо. Тут же пошла в наступление Телла. Ты же знаешь, что я не могу этого сделать. Мог бы, если бы сам был легенда. Данте в ответ расхохотался. Будь я легенда, уж точно никогда бы тебе не сказал. Потому что не доверяешь мне? Нет, неспешно ответил он, нежно притягивая ее еще ближе. Я бы сохранил свой секрет, потому что хотел бы продолжать играть с тобой в эту игру. Открой я тебе правду, это испортило бы все веселье». Его взгляд оставался прикованным к ней, будто он пытался передать что-то без слов. Если бы схожим образом на нее смотрел другой молодой человек, Телла, возможно, почувствовала бы себя особенной. Люди редко глядят друг другу в глаза в течение длительного периода времени. Есть в этом что-то более интимное, чем прикосновение. Когда так делал Данте, окружающий мир переставал для него существовать. Чтобы сосредоточиться исключительно на ней, он забывал о себе самом и о собственном «я». Телла задавалась вопросом, что если истинное очарование Караваля заключается не в волшебстве или таинственности, а в том, как умело исполнители легенды заставляют игроков почувствовать самих себя – Во время прошлой игры Хулиан постоянно подбивал Скарлет на совершение нетипичных для нее поступков. И Данте теперь делает то же самое с Теллой. Разница лишь в том, что он притягивает ее к себе, пытаясь вовлечь в свой пьянящий мир, притворяясь, что ему не все равно, что он не просто хочет ее физически, но и нуждается в ней духовно. Она чувствовала это потому, как он затаил дыхание, ожидая ее ответа. Поразительно, как одно единственное слово может обладать подобной силой. Данте определенно хорошо знал свое дело. Телла понимала, что он лишь притворяется, что на самом деле не любит ее и не нуждается в ней. И все же вместо того, чтобы сразу пройти мимо него в церковь легенда, она решила задержаться и немного ему подыграть. Итак, если бы ты был легендой и мы были бы партнерами, ты бы помогал мне победить или саботировал прикладываемые мной усилия. «Определенно помогал бы». Данта начал раскручивать прядь ее волос, намеренно касаясь теплыми пальцами шеи, а затем, приложив их к пульсирующей жилке, прошептал. «Даже если бы я не был легендой, все равно бы хотел, чтобы ты победила». Он продолжал пристально смотреть на нее, как будто ему нужно было сказать что-то еще. Телла вздрогнула от осознания того, как сильно хотела это услышать, хотя и не могла поверить его словам. В действительности она вовсе не считала, что Данте был великим магистром. Какой бы веселой и умной ни была Телла, такими же были и бесчисленные другие участницы, и не вызывало сомнений, что у распорядителя караваля есть дела поважнее, чем преследовать одну из них. Тем не менее, она не могла полностью отвергнуть эту идею, потому что, как бы больно ей впоследствии ни было, и как бы глупо это ни выглядело, в глубине души все равно хотела, чтобы это оказалось правдой, хотела верить, что что-то внутри нее горело достаточно ярко, чтобы привлечь вечно ускользающее внимание легенда. При этой мысли вялое сердце Теллы ёкнуло. Она подумала, что Данте тоже ощутил этот толчок, ведь он до сих пор держал пальцы на ее пульсе. Его глаза засияли ярче, чем улыбка, возможно, потому что он также почувствовал, как она начинает поддаваться ему и исполняемой им роли. «Хотела бы я тебе верить», — она сказала это как бы в шутку, отклоняясь назад и заставляя его убрать руку. Стоило Телли потянуться к дверной ручке, как ты схватил ее за запястье и привлек обратно к себе. В этом жесте сквозили нотки отчаяния. что если я открою тебе истинную причину нынешней игры, тогда ты поверишь, что я хочу тебе помочь. Данте, я никогда не верю ничему, что ты говоришь, но ты хорошо запомнишь мои слова, чтобы впоследствии повторить их». Молчание Телло он воспринял как приглашение продолжить. «Известно ли тебе, как легенда получил свою магию? «Я привыкла считать, что это произошло из-за желания, того самого единственного неосуществимого желания, которое влечет нас сильнее всех благ мира», отозвалась Телла с ноткой недоверия в голосе. Хотя Скарлетт использовала как раз такое желание, чтобы вернуть Теллу к жизни в прошлой игре, в глубине души Телла всегда сомневалась, что эпическая магия-легенда проистекает из такого простого источника. Кроме того... Телли понравилась реакция Данте на брошенный ему вызов. То, как заблестели его глаза, как пальцы сжались вокруг ее запястья, будто он не собирался отпускать ее, пока не скажет последнее слово. «Желание действительно исполняется», — сказал Данте. «Но каждому желанию нужна питающая его магия. А легенда требовалась особенно могущественная магия. Поэтому он разыскал ведьму, которая прокляла Мойр. Где же он ее нашел?» В далекой стране. Если легенда чего-то хочет, то готов отправиться за этим хоть на край света». Данте вещал подчеркнуто театральным голосом, будто рассказывал мифическую историю ребенку. Однако удерживающие запястье Теллы пальцы становились все горячее. Он продолжал говорить тем же беззаботным тоном, но каждое слово казалось исполненным особого значения. Когда ведьма, к которой обратился легенда, изгнала Мойер, Она забрала половину их магии, так что даже если они вернутся, то не будут обладать той силой, что прежде. Именно эту магию она использовала для исполнения желания легенда. Но она также предупредила его, что если Мойрам удастся снять проклятие, они убьют его, чтобы вернуть свою магию. Думаю, она сказала это специально, чтобы уже никогда не беспокоиться о возвращении богов и богинь судьбы. Колдунья знала, чтобы навсегда сохранить свое могущество, легенда в конечном итоге придется уничтожить Мойр или быть уничтоженным ими. Данте стоял достаточно близко и под конец перешел на шепот. А Джекси он не сказал ни слова. Да в том и не было необходимости. Телла тут же мысленно добавила к его рассказу то, что сама узнала о Мойрах. Эти крупицы сведений, сложенные вместе, образовывали цельную картину. Джекс уверял, что все Мойры были заточены в колоду карт. Если в словах Данте есть хоть доля правды, то половина их могущества тоже была отнята, что, возможно, объясняло, почему Джекс хотел узнать настоящее имя легенды. Хоть ему и удалось сбежать из своей тюрьмы карты, он обладал неполной силой и, естественно, желал заполучить ее обратно. Со слов Джекса можно было заключить, что остальные Мойры по-прежнему в ловушке, Но легенда не мог не знать, что принц Сердец освободился и, вероятно, счел это обстоятельство достаточным, чтобы решить. Пришло время уничтожить всех богинь и богов судьбы. На протяжении веков боги и богини судьбы Мойры томились в запертии, но теперь хотят выйти на свободу и принять участие в игре. Если они вернут себе свою магию, мир никогда не будет прежним. Но вы можете помочь остановить их, выиграв игру. Телла покачала головой. Именно об этом предупреждала ее Скарлет. Она сказала, что Телла не сможет отличить реальность от вымысла. В том, что Джекс настоящий, Телла не сомневалась. Но было бы безумием поверить, что и караваль такой же. Она высвободила запястье из схватки Данте. Что ж, благодарю за эту интересную историю. Подожди. «Прежде чем ты...» Данте осёкся. Телла напряглась, испугавшись, что у нее снова началось кровотечение. Но Данте смотрел не на нее. Она оглянулась через плечо, чтобы проследить за направлением его взгляда. Ей показалось, что она заметила Джованну. Только на этот раз на девушке был не костюм безумного шута, как прошлой ночью, а длинный плащ, полы которого хлестали ее по лодыжкам во время быстрой ходьбы. Данте повернулся к Телли, быстро сунул руку себе за пазуху и вытащил пару черных перчаток длиной до локтя. «Раз не хочешь принимать от меня помощь, возьми хотя бы это». С этими словами он нажал на одну из перламутровых пуговиц на перчатках. Щёлк, щёлк, щёлк, щелк, щелк. Пять острых, как нож бритв, вылетело из кончиков пальцев. «Ты даришь мне перчатки с бритвенными лезвиями?» Не успела Телла вздохнуть с облегчением от того, что пальцы Данты больше не касались ее быстро нагревающейся кожи. Как ей вспомнились слова Скарлет. «Перчатки — это символический подарок». Преподнести девушке пару перчаток означало сделать ей брачное предложение. Подарив перчатки, чтобы защитить ее руки, молодой человек тем самым выражал готовность заботиться о своей избраннице. Кожа Теллы вспыхнула еще жарче, когда бритвы блеснули в свете факелов. Десять крошечных обещаний защиты. Но она не могла не понимать, что Данте хочет жениться на ней не больше Джекса. Вероятно, на обратном пути из модного магазина Минервы он просто украл эти перчатки у девушки, у которой руки оказались того же размера, что и у Теллы. «Чего ты хочешь взамен? Быть может, я просто хочу удостовериться, что увижу тебя снова?» Данте нажал на жемчужные пуговки, чтобы убрать лезвие, и вложил перчатки ей в руки. Затем этот невозможный ублюдок зашагал прочь. Он пошел в том же направлении, что и похожая на Джованну фигура в плаще. Теллу так и подмывала последовать за ними, но, вероятно, именно этого и хотел Данте — отвлечь ее от входа в церковь легенда и поиска следующей подсказки. Телла повернулась обратно к двери, но символ караваля исчез, как по волшебству, и она сочла это еще одним подтверждением того, что оказалось в нужном месте.